Глава 12. Шэрон, Денис и Холли сидели в кафе Бьюлис у окна с видом на Гравтон-стрит. Они часто встречались здесь, болтая и поглядывая, как мимо них движется мир. Шэрон всегда утверждала, что отсюда лучше всего изучать витрины. И действительно, все её любимые магазины отлично просматривались через окно. Поверить не могу, что Джерри это организовал. "Воскликнула Денис, когда ей сообщили новость. Свои длинные тёмные волосы она отбросила на спину, и её ярко-голубые глаза сверкали энтузиазмом. Будет довольно весело. Разве нет?" с волнением сказала Шэрон. "Ох, Боже. При одной мысли об этом у Холли задрожали коленки. Я правда, правда, правда страшно, не хочу на это идти, но я должна довести до конца то, что начал Джерри." Вот это правильный настрой, Холл, одобрила Денис. Мы все будем рядом, чтобы тебя поддержать. Стоп, Денис, сказала Холли, меняя тон. Я настаиваю, чтобы со мной пошли только ты и Шэрон, больше никто. Я не собираюсь устраивать представление. Всё должно остаться между нами. Постой, Холли, запротестовала Шэрон. А это и будет представление. Никто не думал, что после того раза ты когда-нибудь снова споёшь под караоке. Шэрон в голосе Холли звучала угроза. Кое-кто мог бы и понять, что есть вещи, о которых лучше забыть, потому что у кое-кого остался шрам на всю жизнь. А по-моему, кое-кто просто глупая корова, которая сама себя терзает по пустякам, пробормотала Шэрон. Так когда настанет великий день, Сменила тему Денис, чувствуя, что атмосфера становится напряжённой. Следующий вторник, простонала Холли, наклонилась вперёд и принялась делать вид, что бьётся головой о столик. Посетители кафе смотрели на неё с любопытством. Её на один день выпустили из психбольницы, объявила на весь зал Шэрон, показывая на Холли. Не волнуйся, Холли, у тебя ровно 7 дней, чтобы превратиться в Мараю Керри. Никаких проблем. Сказала Денис, улыбаясь Шэрон. Проще Лена к Сэльюису научить балету. Пожала плечами Шэрон. Холли перестала биться головой о стол и посмотрела на подруг. Ну, Шэрон, спасибо тебе за поддержку. Нет, вы только представьте себе, Лена к Сэльюису в трико с маленькой упругой попкой танцует вокруг нас, мечтательно сказала Денис. Холли и Шэрон перестали ворчать друг на друга и посмотрели на Денис. Ты отвлекаешься, Денис. Что? переспросила Денис, покидая мир своих фантазий. Нет, вы представьте, сильные мускулистые ляшки, которыми он перешибёт тебе хребет, только попробуй к нему приблизиться, договорила за неё Шэрон. А что? Это идея, сказала Денис, и её глаза загорелись. Лично я уже представила, сказала Холли, глядя в одну точку. В некрологе будет написано: Трагическая гибель Денис Хеннеси, насмерть раздавленный самыми мощными в мире ляшками в тот самый миг, когда ей приоткрылись небеса. "Я не против", согласно кивнула Денис. "Какая прекрасная смерть. Дайте мне хоть кусочек тех небес". "Ну хватит", перебила её Шэрон, грозя пальцем. "Оставь свои грязные фантазии при себе. А ты", она ткнула в холле. "Прекрати уходить от темы". Да ты просто ревнуешь, Шэрон, потому что твой муж своими худосочными ляшками и спички не сломает, подразнила её Денис. Как раз вот Джона с ляшками всё в порядке. Не отказалась бы, если бы у меня были такие, закончила Шэрон. Ну хватит, Денис ткнула пальцем в Шэрон. Оставь свои грязные фантазии при себе. Девочки, девочки, Холли щёлкнула пальцами. Давайте сосредоточимся на мне. Сосредоточьтесь на мне. И она грациозно помахала руками перед их лицами. Ну ладно, мисс эгоистка. Что ты собираешься петь? Понятия не имею. А для чего ещё я собрала это совещание? Какое совещание? Ты сказала, что хочешь пойти по магазинам, сказала Шэрон. Да ну, удивилась Денис, глядя на Шэрон и подняв брови. А я думала, что вы обе просто заглянули ко мне в обеденный перерыв. Вы обе правы, заверила их Холли. Считаете, что мы в магазине? Я покупаю идеи, и вы мне обе нужны. Ха-ха. Хороший ответ. В какой-то реки Шэрон и Денис согласились друг с другом. Слушайте, возбуждённо воскликнула Шэрон. У меня есть идея. Помните, в Испании мы 2 недели пели одну и ту же песню. Она к нам так привязалась, что в конце надоело до ужаса. Что это была за песня? Холли пожала плечами. Если песня им надоела до ужаса, вряд ли стоит ее вспоминать. «Я не знаю», — пробормотала Денис. «Вы меня с собой не позвали». «Ну, Холли, ты должна ее знать». «Не помню». «Должна вспомнить». «Шерон, ну что ты к ней привязалась? Она же сказала, что не помнит», — сказала Денис. «Что же это была за песня?» раздраженно сдавила виски руками Шерон. Холли снова пожала плечами. Ура! Вспомнила, радостно объявила Шэрон и загласила на всё кафе. Солнце, море, секс, песок, дай мне руку, мой дружок. Холли вытаращила глаза, от стыда у неё запылали щёки. На них вовсю пялились люди за соседними столиками. Она повернулась к Денису, надеясь, что та поможет ей унять Шэрон. Йоу, секс, секс. Денис уже подпевала Шэрон. Кое-кто из посетителей смотрел на них с весёлым удивлением, но большинство бурно негодовали. А Денис и Шэрон, как ни в чём не бывало, распевали незатейливую песенку, действительно бывшую хитом танцполов несколько лет назад. Они уже собирались в четвёртый раз подряд затянуть припев. Куплетов не помнила ни та, ни другая, когда Холли решительно призвала их к молчанию. "Девочки, я не могу петь эту песню. К тому же, куплет и должен петь мужчина в стиле рэп". "Ну, по крайней мере, тебе не придётся петь слишком долго", засмеялась Денис. "Нет, и ещё раз нет. Не стану я петь рэп на конкурсе караоке". "И правильно", кивнула Шэрон. "Ну ладно. Что ты сейчас слушаешь?" Денис снова стала серьёзной. Группу Westlife. Она посмотрела на них с надеждой. "Тогда спой песню Westlife", предложила Шэрон. "Хотя бы будешь знать все слова". Шэрон и Денис дружно закатились хохотом. "Может, переврёшь мелодию?" с трудом выговорила Шэрон, корчась от смеха. "Зато будешь знать текст", подхватила Денис, и обе согнулись пополам от хохота. Холдер рассердилась. Но, глядя, как заливаются подруги, сама не сдержалась и засмеялась. Они были правы. Холли — медведь на ухо наступил. Она и двух нот не могла спеть без фальши. Песни, которая окажется ей по силам, скорее всего, вообще не существует. Наконец, когда подруги немного успокоились, Денис посмотрела на часы и заныла, что ей пора возвращаться на работу. Они пошли из кафе «Бьюлис» к радости большинства клиентов. Эти зануды наверняка теперь закатят вечеринку в честь нашего ухода, бурмотала Шэрон, пробираясь между столиками. Взявшись под руки, они двинулись по Гравтон-стрит к магазину одежды, в котором Денис работала менеджером. Светило солнце, в воздухе веяло лёгкой прохладой. На Гравтон-стрит, как обычно, творилось столпотворение. Служащие блестящих офисов спешили в рестораны, возле магазинов сновали покупатели, и все наслаждались ясной погодой. Чуть ли не на каждом углу уличные музыканты соревновались за внимание публики. Проходя мимо скрипача, Денис и Шэрон изобразили несколько па ирландского танца, вгнав холли в краску смущения. Музыкант подмигнул им, и они бросили мелочь в его твидовую кепку, лежащую на земле. "Ну ладно, лентяйки, мне пора на работу", сказал Денис, толкая дверь своего магазина. При виде начальства подчинённые перестали болтать и бросились поправлять одежду на полках. Холли и Шэрон еле сдержали смех. Они попрощались с Денисом и пошли в сторону торгового центра Stevens Green, на парковке которого оставили свои машины. Солнце, море, секс, песок, тихо запела Холли. О чёрт, Шэрон, из-за тебя эта песня опять ко мне привязалась. Ну вот, ты опять начала звать меня чёрт, Шэрон. Я ведь и обидю самого, Холли. И Шэрон принялась ей подпевать. Да ну тебя, засмеялась Холли, ударяя её по руке.